издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляет ридгуал кэллем нарушители закона роман глава первая станция в прерии ни малейшей тени нигде ослепительный блеск Летнего солнца наполнял горячий неподвижный воздух. Изной точно отражался от дощатой платформы станции Эмберлей, обжигая подошвы медленно и терпеливо расхаживающего по ней человека. Это был полицейский инспектор Стэнли Фейлс, красивый человек с загорелым энергичным лицом и серыми глазами, одетый в красный мундир. По-видимому, он был совершенно равнодушен к климатическим условиям и не обращал внимания на несносное изжижение москитов, роем носившихся в раскаленном воздухе. На все это он смотрел как на неизбежную неприятную принадлежность жизни в этих далеких северо-западных прериях, и поэтому относился философски к подобным вещам, в особенности, когда был занят каким-нибудь серьезным делом. Глубоко задумавшись, он дошел до восточного конца длинной платформы и устремил неподвижный взгляд на расстилавшуюся перед его глазами однообразную волнистую поверхность равнины, отливающую красновато-зеленым цветом и залитую яркими солнечными лучами. Прямая линия рельсового пути тянулась вдаль, теряясь на горизонте, и на протяжении многих миль На ней нельзя было заметить ни одной движущейся точки. Фальс, стоя на конце платформы, некоторое время смотрел вперед на железную дорогу, словно ожидая увидеть на ней что-то, заслуживающее его внимания, но, не заметив ничего интересного, повернулся и снова зашагал по платформе. Как раз в этот момент он увидел худого совпалой грудью уже немолодого человека, который вышел из единственного здания, стоящего у железнодорожной платформы и носящего громкое название железнодорожной конторы. Фальц тотчас же узнал его. Это был Хюнтли, агент железнодорожной компании, в ведении которого находилась станция Эмберли. Он был, по-видимому, очень взволнован в этот момент, и, идя навстречу Фальцу, крикнул ему — Поезд прошел уже новый лагерь, инспектор. Вероятно, он уже двигается мимо разломанных холмов и находится вблизи белого пункта. Я думаю, что через час он будет здесь, наверное. Проклятие вырвалось у Фальца в первый раз в жизни потерявшего терпение. Агент улыбнулся. — Что пользы выходить из себя? — сказал он с какой-то особенной иронией. — Ведь это товарный поезд. Он может опаздывать. Говорю вам, вот именно такие поезда заставили посидеть мою голову. Да, сэр, для этого существует больше оснований, чем вы даже предполагаете. «Всего двадцать минут тому назад вы мне сказали, что поезд будет здесь через полчаса», недовольным тоном заметил Фальц. «Конечно», — ответил Хентли, — «так должно быть согласно расписанию». Только эти расписания для местных товарных поездов редко оправдываются. Фальс нетерпеливо постучал по горячим доскам платформы, каблуком своего блестяще вычищенного сапога для верховой езды, затем, пристально взглянув на Хентли, проговорил своим обычным авторитетным тоном. «Слушайте, Хентли, я хочу знать, может ли что-нибудь задержать поезд на этом пути?» «Скажите тут, нет ничего такого?» Фнтли покачал головой, и в глазах его мелькнул насмешливый огонек. Пророчествовать было опасно даже две тысячи лет тому назад, ответил он. Не думаю, чтобы эта страна прерий была исключением в этом отношении. О, нет, сэр! Мало ли какие случайности возможны для этой боковой железнодорожной линии. Путь может быть поврежден, или локомотив от старости придет в окончательную негодность. Железнодорожная прислуга может запьянствовать и произвести дебош в каком-нибудь придорожном городке. Никогда нельзя ни за что ручаться на такой боковой линии. А тут еще этот груз спирта. — Слушайте, дружище, — резко прервал его Фальц, — что вы тут болтаете? — Уверены вы, что с поездом ничего не может случиться? Хентли усмехнулся. — Это ведь запретная территория. Тут действуют законы трезвости, и потому... Фальс снова оборвал его. Насмешливый тон агента слегка раздражал его, но он вспомнил обычное добродушие Хентли и то, в каких условиях протекает его жизнь здесь, в Эмберли. В самом деле, только две вещи делают эту жизнь сносной для него, вносят в нее некоторые разнообразия, а именно действия конной полиции — и действий тех, кто делает необходимый существование этой полиции в стране. Несмотря на всю угнетающую рутину своей жизни в Эмберлее, Хёнтли все же находил в ней некоторый интерес. Тут, в эмберли внутри канадской прерии, закон боролся с беззаконием, и эта борьба занимала Хёнтли. Местная полиция должна была разыскивать и преследовать нарушителей закона трезвости, установленного почтенным правительством в его старческой заботливости о нравственности и благополучии тех, кто в сущности гораздо лучше мог бы позаботиться сам о себе. Хентли также возмущался этим запретительным законом, как и каждый взрослый человек, мужчина или женщина в этой стране, не принадлежащий к узкому кругу проповедников трезвости. Вместо улучшения жизни в северо-западной территории, введение этого закона внесло значительное ухудшение. Пьянство возросло на 100% с тех пор, как объявлен был запрет на ввоз и потребление спиртных напитков, кроме пива, содержащего только 4% алкоголя. Хентли знал, что на инспектора Фальца была возложена обязанность пресечь в этой области контрабандный ввоз виски. Ну, а он, Хёнтли, должен был доставлять полиции все сведения относительно контрабанды, которые от него потребуются. «Вы все тут не просят глотнуть запрещенный напиток, хотя знаете, что это против закона», — заметил недовольным тоном Фальц. «А что же вы хотите, чтобы мы тут делали?» — с раздражением воскликнул Хёнтли. «Не думаете ли вы, что мы будем тут...» Сидеть в этом проклятом местечке и развлекаться чтением брошюр общества трезвости только потому, что кому-то там, среди его членов, пришло в голову запретить нам потребление спиртных напитков. Или, может быть, вы, нарядившись в красные мундиры полицейских, полагаете, что мы будем сосать молоко из детской соски и удовлетворимся этим? Нет, сэр, этого не будет ни в каком случае. Я предупреждаю вас, что пью всякий напиток, который мне удается достать здесь, и этот напиток кажется мне особенно вкусным из-за вас, господа. Я признаю только свой долг по отношению к железнодорожной компании, которой служу, и вне этого не пошевелю и пальцем, чтобы помешать галлону доброго виски проникнуть в город. Не помешаю даже в том случае, если мне будет грозить тюрьма. Фальс. окинул говорившего пристальным взглядом. «Конечно», — сказал он холодно, — «но от вас ведь только и требуется исполнение долга. Больше ничего. Я нахожусь здесь именно для того, чтобы следить за выполнением долга. Первое нарушение его, приятель, и вы уже не будете так легко отзываться о тюрьме. Теперь слушайте. Когда этот поезд придет сюда...» то я возлагаю на вас ответственность за сохранность груза в последнем вагоне и неприкосновенность на нем печатей. Груз этот заключается в бочках сахара, отправляемых в Кальфорд. Вы понимаете меня? Ваш долг — наблюдать за тем, чтобы груз этот был отправлен в целости по назначению. Помните это! Фальц намеренно подчеркнул последние слова, и Хёнтли отлично понял намек. Он зашел слишком далеко в своем возмущении против закона, и теперь ему ничего больше не оставалось, как выполнять инструкции. Но он ненавидел свое положение. Его лицо передернулось. — Вы слишком мало работы предоставляете фантазии в данном случае, — заметил он угрюмо. «Конечно, не предоставляю ничего, кроме цвета, в которой выкрашена та или иная тюрьма», — сказал, уходя Файльс. Глава вторая. Белый пункт. Мистер Мосс был единственным служащим железнодорожной компании на разъезде Белый пункт. Его служебные часы официально занимали сутки. но странным образом и досуг его был таким же продолжительным. В сущности, летом ему совершенно нечего было делать, и длинные летние дни он почти целиком проводил среди своих растений в огороде и цветочных грядок, посаженных позади хижины, которая одновременно была его домом и конторой. Это и был белый пункт. Если Джек Хентли ворчал на монотонность своей жизни в Эмерли. то что же должен был говорить Мосс об условиях своего существования? Поблизости Белого пункта не было ни города, ни ферм, ни лагеря метисов, который мог бы внести некоторое оживление в окрестностях. Унылое однообразие равнины лишь изредка нарушалось какой-нибудь группой индейцев, отправляющихся на охоту в прериях за 60 миль к югу. Однако положение станции Белый пункт, представляла совершенно особый интерес, чем и объяснялось ее устройство именно в этом месте. К северу, югу и западу прерия тянулась на многие мили, но на востоке вид местности сразу изменялся. Горы, поросшие лесом, поднимались над прерией. Их обнаженные неровные, словно изъеденные вершины достигали значительной высоты, а внизу поверхность равнины на большом расстоянии была усеяна обломками скал, разбросанными в живописном порядке среди моря зеленые оправы прерии. Эти горы, прорезанные ущельями, требовали зимой и весной постоянного бдительного надзора за железнодорожной линией, прорезающей равнину. Летом ничто не угрожало железной дороге. но зимой тут бывали большие снежные заносы, а весной во время таяния снегов существовала другая опасность: железнодорожное полотно размывалось водой и легко происходили крушения. Все это нарушало душевное равновесие Мосса и мешало ему спать спокойно. Но теперь было лето, и не было никаких оснований тревожиться, поэтому Мос смог отдавать все свое внимание. уходу за своим огородом. Он усердно копал ряды картофельных грядок, считая, что физический труд является единственным предохранительным клапаном, дающим выход слишком долго сдерживаемым чувствам и не допускающим унынию овладевать человеком. Мосс спокойно работал в огороде, ожидая прохода местного товарного поезда. В его глазах этот поезд не имел большого значения. и время его прохода не было определено в точности. Он мог пройти мимо белого пункта сегодня или завтра. Для Мосса это было безразлично. Ему надо только сигнализировать на следующую станцию о проходе поезда, и больше он не будет беспокоиться о его дальнейшей судьбе. Вдруг он прервал на мгновение свою работу и стал прислушиваться. Какой-то странный, непривычный звук поразил его. Ему показалось, что в отдалении заржала лошадь, и затем он ясно услышал ответное ржание. Что бы это означало? Он поднялся и начал тщательно всматриваться в окружающую равнину Прерии во всех направлениях. Зрение у него было очень острое, но он нигде не увидел лошади. Вряд ли какая-нибудь заблудшая лошадь искала убежище в соседних высоких холмах? Мос прислушивался еще некоторое время, но затем решил, что это просто фантазия разыгралась у него вследствие жары и уединенной жизни, и снова вернулся к своей прерванной работе. Однако этот день был полон для него сюрпризов. Отдаленный гул возвестил ему о приближении товарного поезда. Он улыбнулся и пошел к семафору. Выполнив свою обязанность, он снова принялся за работу. Поезд должен пройти через несколько минут, и ему не о чем больше заботиться. И вдруг он остановился пораженный. Грохот приближающегося поезда, который постепенно возрастал, внезапно прекратился, и Мосс явственно расслышал другой звук, стук вагонов, ударявшихся друг о дружку при внезапной остановке. Что-то было неладно. Он обернулся и взглянул на семафор. Приснилось ему, что ли? Ведь всего полчаса тому назад он опустил семафор. А теперь он оказался поднятым, и поезд должен был остановиться как раз на повороте, где железнодорожный путь выходил из области холмов. Мосс был в полном недоумении. Несколько секунд он стоял ошеломленный, а затем побежал исправлять свою ошибку. Но тут его ждал новый сюрприз. Он увидал, что рычаг семафора занимал то самое положение, которое он дал ему. С его стороны, следовательно, не было сделано промаха. Однако, когда он взглянул вниз, то тайна объяснилось. Выпал болт, и механизм семафора расстроился. Колокол локомотива поезда, остановившегося на повороте, отчаянно звонил. Раздумывать было некогда. Надо было пропустить поезд без дальнейшего промедления. Мосс ловкими руками быстро исправил повреждение, поставил на место болт и снова привел в действие рычаг. На этот раз сигнальная лапа семафора опустилась. Тогда Мосс имел время исследовать причину поломки механизма семафора. Как могла выпасть сама собой двухдюймовая гайка и нарушить скрепление? Однако невозможное случилось. Мос стоял и смотрел на болт, испытывая какое-то жуткое чувство. Послышался грохот приближающегося поезда. Машинист крикнул ему какое-то нелестное замечание, когда старый паровоз с треском и лязганием прошел мимо него, таща за собой ряд товарных вагонов. Мос некоторое время смотрел вслед удаляющемуся поезду, а затем махнув рукой. вернулся к своим картофельным грядкам. Тайна семафора осталась не раскрытой. Между тем вот что случилось. Поезд уже почти миновал холмы, и Белый пункт был недалеко. Никакой задержки в пути не могло быть. Кондуктор и поездная прислуга спокойно сидели в последнем вагоне. Тормозной кондуктор, жизнь которого всегда полна риска и требует особенной бдительности, Зная, что никакой другой поезд не пройдет, тут и ему нечего опасаться каких-либо затруднений на этом небольшом промежутке, тоже расположился вместе с другими на отдых. Некоторые даже дремали. И вдруг, без всякого предупреждения, поезд остановился. Все повскакали со своих мест, когда раздался знакомый им звук сталкивающихся друг с другом вагонов, внезапно остановленных на полном ходу. Кондуктор крикнул одному из своих помощников: "Эй, Джек! Полезай на крышу и посмотри, что случилось. От чего мы остановились?" Джек тотчас же исполнил приказание и быстро полез на крышу. Оттуда он крикнул вниз: "Я ничего не вижу. Мы у последнего поворота, как раз за белым пунктом. Локомотив остановился, вероятно, нам был дан сигнал". Как только он с ругательствами слез с крыши вагона, Внизу, у сцепления вагонов, появилась чья-то рыжая лохматая голова, и какой-то человек с грязным запыленным лицом, осторожно осматриваясь, вылез из-под последнего вагона, под которым он, вероятно, проехал несколько миль, и быстрыми ловкими движениями отцепил его от поезда. Вскоре после этого люди, отдыхавшие в этом вагоне, услыхали знакомый звук лязгань сцеплений вагонов, когда они трогаются с места. Кондуктор презрительно улыбнулся и сказал: Смотритель видно плохо знает свое дело. Зачем он остановил поезд в пути? Не было для этого никаких оснований. Ведь это нарушает правильные движения на боковой ветви. Иначе он вдруг прервал свою речь и прислушался. Толчки прекратились, но грохот колес двигающегося поезда был явственно слышен. Однако вагон оставался на месте. «Черт побери! Что это значит?» — крикнул он. Джек тоже бросился к дверям вагона, но тотчас же с криком отпрянул назад. Четыре ружейных дула высунулись в отверстие двери. а за ним показались два человека в масках. Один из них сказал спокойным, повелительным голосом, с сильным западным акцентом. «Оставайтесь смирно на своих местах, не двигайтесь. Мы не намерены убивать вас, но если вы помешаете нам, то вам придется плохо. Слышите?» Кондуктор был опытный человек, видавший виды на железной дороге. Он пережил много таких насильственных остановок и только в душе благодарил судьбу, что не вел на этот раз поезда, везущего деньги. Он вполне готов был слушаться приказаний грабителей. Пусть они забирают локомотив, вагон, кухню, и все, лишь бы его собственная шкура осталась цела. Глава третья. Остановка. Как раз за сигнальной станцией Белого пункта, где над железнодорожной линией громоздились высокие лесистые горы, произошло нечто, являющееся вопиющим нарушением запретительных законов. Место тут было уединенное, какое всегда можно найти в горах, высоко поднимающих над лесом, покрывающим склоны, свои обнаженные утесистые вершины. Горы, изрезанные ущельями, отделяли это уединенное место от остального мира. Дорога узкой лентой извивалась между холмами и исчезала вдали. Но станция, всего на расстоянии нескольких сот ярдов, находилась уже в совершенно открытом месте, на равнине доступной всем ветрам. Темный сосновый лес возвышался неподвижной стеной над дорогой. Ни одно дуновение ветерка не нарушало его покоя. Заходящее солнце золотило верхушки гор, а в долину уже заползал мягкий бархатный сумрак, пропитанный зноем летнего дня. Тишина лишь изредка нарушалась топаньем ног и ударом топора, а затем послышался глухой стук каких-то тяжелых предметов, укладываемых на дно большой телеги. Люди грузили быстро. хотя и без кажущейся торопливости. По-видимому, все было предусмотрено заранее с величайшей точностью. Поезд двигался к Эмберлею, увозя с собой ничего не подозревающих машиниста и его помощников, а на сигнальной станции агент опять вернулся к своим сельскохозяйственным занятиям. Ничто не могло помешать работе, и погрузка совершалась беспрепятственно. Все эти люди прекрасно знали, что за исключением сигнальной станции тут не было ни одного человеческого жилища, а неровности холмов и нагромождений утесов хорошо закрывали их от всяких других дорог, кроме железнодорожной линии. Три человека занимались выгрузкой вагона, а двое других с ружьями в руках держали под страхом поездную прислугу. Все были в масках. За исключением одного, который, судя по одежде и властному обращению, очевидно, был предводителем шайки. Это был молодой человек, почти мальчик, без всякой растительности на лице, стройный и замечательно изящный. Однако, несмотря на его юношескую наружность, взгляд его черных блестящих глаз отличался смелостью и решительностью. Он казался совершенно не к месту среди своих товарищей. представлявших хорошо известный тип всякого сброда, которым изобилуют места в далеких прериях. По виду это был юноша, воспитанный в городе, и его одежда, казалось, была сшита дорогим портным, тогда как другие его товарищи, носившие маски, были в широких грязных рубахах, кожаных штанах и с револьверами за поясом. Дорожная насыпь была усеяна раскрытыми бочками. и заключающийся в них белый сахар рассыпался во всех направлениях. Бочки были вытащены из товарного вагона, сброшены на землю, и крышки были разломаны топором. Когда они свалились, то под ними обнаружился бочонок виски, хорошо уложенный в сахаре. Очевидно, все это было сделано ловкими людьми, искусными в деле контрабанды. Сахарный груз был должным образом зарегистрирован, бочки запечатаны, снабжены ярлыками и отправлены по адресу одной фирмы в Кальфорде, репутация которой была безупречна во всех отношениях. Но в этом-то и заключалась хитрость контрабандистов. Бочки с сахаром не должны были достигнуть Кальфорда. Однако в своем налете на товарный поезд контрабандисты не трогали чужого груза. овладели лишь тем незаконным грузом, который принадлежал их главарю. Пятнадцать бочонков виски были извлечены из бочек с сахаром и нагружены на телегу. Оставалось нагрузить еще пять. Главарь спокойным тоном побуждал своих людей ускорить работу. «Поторопитесь, ребята», — говорил он глубоким звучным голосом, пытаясь своими холеными руками взвалить бочонок на телегу. Но это оказалось ему не под силу, и один из его товарищей подоспел к нему на помощь. — Времени терять нельзя, — сказал он через минуту, — тяжело дыша от сделанных усилий. — Ведь кондуктор может свистком вызвать помощь, и тогда, — прибавил он с улыбкой, — поезд двинется задним ходом за своим утерянным хвостом. Все дружно расхохотались. «Я думаю, Фальц будет рвать на себе волосы с отчаяния, когда этот поезд придет в Эмберлей», — заметил тот, который стоял возле главаря. «Ого! Разве он в Эмберлей?» — спросил кто-то. «Его видели тут. Кто же его не знает в этих местах?» — послышался ответ. Наконец последний бочонок... Был нагружен на телегу, и предводитель вздохнул с облегчением. «Поезжайте по южной дороге к временному тайнику», — сказал он тому, кто был возницей. «Надо ехать быстро, если Фальц действительно взялся за это дело, ребята». «Ладно, ладно», — крикнул возница. «Фальцу не догнать нас!» Предводитель несколько минут смотрел ему вслед, затем он повернулся к другим товарищам очевидно ожидающим его приказаний надо задержать на месте поездную команду пока те другие ваши товарищи не сядут на лошадей сказал он и люди бросились исполнять его приказания никому не приходило в голову спрашивать и они уже по опыту знали что не было надобности задавать ему какие бы то ни было вопросы а надо было только повиноваться эти грубые разбойники Понимали, что они были только исполнителями, а он был головой и гораздо более умный, чем даже голова инспектора Фальса. Отдав все эти приказания и не сомневаясь, что они будут в точности исполнены, предводитель вышел на полотно железной дороги и стал смотреть в сторону поворота вокруг большого холма. В глазах его появилось задумчивое выражение. Возбуждение, которое он испытывал в то время, когда отдавал приказания, исчезло, и решительность сменилась чем-то вроде усталости. Даже наружность его изменилась, и выражение лица стало мягче, даже нежнее. Он остался стоять, пока все не кончилось. Он слышал, как пришли лошади и два человека, остававшихся в вагоне сторожить поездную команду, Вылезли из него и вскочили в седло. Тогда он повернулся и пошел по дороге. Выражение усталости исчезло у него, и в глазах опять блеснула прежняя отвага. Он вошел в чащу кустов, где была привязана его лошадь, вскочил в седло и поскакал к западу. Стук копыт скачущей лошади быстро замер вдали, и к холмам снова вернулась Прежняя задумчивая тишина.